глава 6 Зверь. Пробуждение. Пекло. Территория сплошных городских кластеров. Примерно в двадцати километрах от абстрактной границы пекла. На углу крыши девятиэтажки, состояние которой говорило о том, что она пережила танковый обстрел, по меньшей мере, сидел высокий седой человек. Его одежда не выделялась чем-то особенным. Добротные брюки карго черного цвета, куртка цвета хаки с большими накладными карманами, как их ходили американские солдаты во время Вьетнамской войны. На ногах были видны тактические ботинки в цвет брюкам. Несмотря на седину, лицо было достаточно молодым. Лет 30 или 35. Кожа на лице обветрила и была сильным загаром, что объяснялось отсутствием головного убора. Щеки покрывала приличная щетина, грозящая вот-вот перерасти в полноценную бороду. Глаза были прикрыты каплевидными солнцезащитными очками. Он сидел здесь уже почти три часа, наблюдая за происходящими внизу событиями. Со стороны могло показаться, что это очень странное занятие, так как на пустынных, заваленных мусором, обломками зданий, частями раскуроченных автомобилей и обглоданными до белизны человеческими костяками улицах практически ничего не происходило. Но не для этого человека. Внезапно на территории соседнего квартала с несоответствующими по архитектуре для этого района домами По асфальту стал стелиться, выползая из глухих переулков странный туман. Он заполнял улицы, странным образом останавливаясь четко по хорошо видимой трещине на асфальте, которая проходила с севера на юг по улочке, на которой стояла девятиэтажка. Улочка также выглядела странно. Различались дорожное покрытие, бордюры и прочие мелочи с разных сторон от трещины. С западной стороны, на которой и устроил наблюдательный пункт человек, был асфальт, обрамленный бетонными бордюрами с тротуарами, покрытым плиткой. А на восточной асфальт хоть и присутствовал, но отличался по структуре и цвету. Бордюры были каменными, а на тротуарах лежала брусчатка. Туман, доходя до этой границы, словно наталкиваясь на невидимую преграду, начинал подниматься вверх, как будто заполняя огромный сосуд. Человек достал из стоящего рядом рюкзака сложенный в несколько раз лист бумаги и карандаш, развернул его и, что-то быстро нарисовав, убрал обратно в рюкзак. Бросив взгляд на приближающееся к зениту светило, он подхватил, как пушинку, тяжелый рюкзак и, отойдя от края, устроился в тени пристройки лифтовой шахты. «Еще пара часов, и путь открыт», — сказал он сам себе. «Надо бы Уилсона завести, а то ты, скиталец, совсем свихнешься, разговаривая сам с собой». В мыслях возник образ меча с кровавым отпечатком руки, похожим на улыбающуюся рожицу из кинофильма «Изгой», и скиталец улыбнулся но образ придуманного друга очень быстро померк, а вместо него стали возникать образы Рины, Пуговки и Сильвера. Лицо скитальца моментально приобрело серьезное выражение, и он глубоко вздохнув, встряхнул головой, словно пытаясь снять наваждение. Но образы не уходили, с упреком глядя на него. Чтобы занять себя чем-либо, он достал из рюкзака банку тушенки и, вскрыв ножом, начал поглощать холодное мясо, облепленное слегка желтоватым жиром. Полость рта покрыл противный жир, но скиталец со стервенением разжевывал волокна холодного мяса. Прошло уже больше полугода с тех пор, как он покинул стаб горный. Рина в то время еще лежала без сознания, поэтому с ней попрощаться ему не удалось. Пуговка, смотря на него не по возрасту, взрослым взглядом протянула к нему ручки и, когда он поднял ее, тихо шепнула. «Только ты недолго ходи, дядя-скиталец». Он кивнул и, чмокнув ее в щеку, сказал. «Хорошо. А ты присмотри за Сильвером. Обещаешь?» Девочка энергично кивнула и, обвив своими ручками, его шею прижалась к плечу труднее всего было прощаться с Сильвером. Его грустный, с налетом обиды взгляд так и стоит перед ним, когда скиталец вспоминает своего крестника. «Ты же обещал», — насупился мальчонка. «Да, обещал», — ответил скиталец, тяжело вздохнув. «Но кое-что случилось, и я не могу сейчас остаться. Но ты же говорил, что никогда меня не бросишь». На глазах Сильвера навернулись слезы. Скиталец обнял крестника, сердце щемило невыносимо. «Я вернусь. Я обязательно вернусь. Просто мне опасно оставаться здесь. Точнее, я боюсь за вас. Но я справлюсь. А ты пока будешь под присмотром Рины, да и пуговки твоя помощь не помешает. Пока меня нет, рыбак и Фома тебя многому научат. Сделают настоящим рейдером». Сильвер поднял красный от слез глаза. «Рыбак мне как брат». «Правильно», — улыбнулся скиталец. «Он ведь мой крестник, как и ты». Последними, с кем прощался скиталец, были рыбак и Фома. Фома до последнего пытался отговорить его уходить, но скиталец уже все решил. Он опасен для своих близких и друзей. Он не контролирует зверя, который живет в нем тот спонтанно возникает и требует крови. И точно так же, независимо от скитальца, исчезает. И пока это происходит, находиться в стабе, в кругу своих родных людей, опасно. Он должен обуздать, приручить зверя, научиться контролировать его, так как избавиться полностью невозможно. Теперь это его сущность. Сущность получеловека, полускребера, которая останется с ним навсегда как его обуздать как заставить появляться и исчезать подчиняясь воле скитальца он не представлял единственное что он усвоил зверь появляется тогда когда льется или возможно прольется кровь еще ответы он зашел на остров в надежде увидеться с сестрой но ее там не было и сколько бы он ее ни звал, она не появилась. Он провел на острове трое суток, занимаясь обустройством жилья, решив сделать этот кусок зелени посреди сплошной черноты своим домом. Пока наводил порядок и обустраивал свою коморку, опробовал новый дар, который появился в момент, когда он уничтожал Муромский стаб. «Умение оказалось интересным». Помя как стекали на землю стволы автоматов муров, он предположил, что умение связано с разогревом металла и попытался расплавить старую ржавую раму автомобиля, что валялось в сухой траве недалеко от ворот фабрики. Но металл просто растекся как вода по земле, не вызвав даже маленького дымка. Сухая трава, которая должна была вспыхнуть от раскаленного расплавленного металла, стояла как ни в чем не бывало, поблескивающих из-под корки ржавчины лужицах. Металл был абсолютно холодным и просто менял свое агрегатное состояние, как лед превращается в воду. Но оказалось, что это касается не только металлов. Скиталец мог изменять состояние почти любого материала. Земля, бетон, пластик, стекло, ткани. Даже вода могла перейти в твердое состояние. Но это был не хрупкий лед, а очень прочное, прозрачное вещество, которое невозможно было даже поцарапать. Не поддавалось воздействию только органика и растительность. Ни трава, ни деревья не изменяли своих свойств. Единственным минусом умения было выкачивание энергии. Дар слишком много и слишком быстро расходовал его силы, и все время тренировок он частенько посещал черноту для подзарядки. В одной из посещений он заметил странное образование, которое то появлялось, то исчезало в разноцветных энергетических потоках, пронизывающих его. Оно было похоже на стоящую вертикально-водную гладь серого цвета, размером примерно 2 на 2 метра. Когда он приблизился к ней, она начала заметно колебаться расходясь концентрическими волнами от середины к краям, а в душе появилось непреодолимое желание войти в него. Скиталец вытянул вперед руку и, немного подумав, аккуратно стал погружать ее в колышущееся нечто. Никаких ощущений не возникло, только по контуру, проходящей сквозь серую поверхность руки, появилось искрящееся синее сияние. Посмотрев на это, скиталец не решился продолжать и решил, что вернется к этому, когда будет полон сил и энергии. Но в другой раз странное образование не появилось. «Где же ты, сестра? Кто мне расскажет, кроме тебя, все тайны?» — с грустью промолвил скиталец. «Как мне понять то, что недоступно моему мозгу?» Под конец третьего дня, решив, что обуздание внутреннего зверя гораздо важнее, чем «звездная врата», как он назвал этот непонятный портал, он отправился на запад. Впервые зверь проснулся в только что загрузившемся кластере, совсем недалеко от границы пекла. Это был одинокий городской кластер, и, судя по перезагрузке, он был из долгих. Это означало, что перерождения будут длительными, а твари, в силу удаленности от бесконечного города, придут не сразу. Кластер был большим по размерам. Скорее всего, какой-то городок из Восточной Европы грузился полностью вместе с окрестностями. Скиталец подошел к нему на второе утро после своего ухода из острова. Мерцание показывало, что скоро чья-то жизнь изменится навсегда, а люди, попавшие сюда, будут разделены невидимой рукой на иммунных и тварей, которых будет подавляющее большинство. Пройдет немного времени, и все, кому посчастливилось не стать тварью, будут сожраны, если не скроются, не спрячутся или не убегут, сломя голову от этого страшного места. Хотя В конечном итоге всё равно исход один, ведь это пекло. Но скиталец решил помочь им, не допустить гибели иммунных и остался ожидать перезагрузки. Червячки сомнений грызли это решение изнутри, но он терпеливо ожидал. Всё произошло как и всегда. Мощная вспышка, распадающийся туман, и почти сразу в окружающую тишину ворвались звуки города. Их нельзя было спутать с чем-либо. Гул двигателей, вой сирен и еще миллионы сопутствующих городской жизни звуков слились в одну какофонию. Туман внизу был еще достаточно плотный, не позволяя рассмотреть строение, но скиталец уже понял, что городские окраины довольно далеко от границы кластера послышались первые звуки столкновений. Водители, не остановившиеся в тумане, потеряв ориентировку, сталкивались. Где-то недалеко стали различимы в тумане огни аварийки, послышалась перепалка между водителями, переходящая в отборное ругательство. Он не стал ждать, когда рассеется туман, и шагнул через границу кластера. В нос ударил знакомый запах кисляка. На широкой в четыре полосы трассе, уходящей от города, столкнулись несколько попутных автомобилей. Виновником аварии, скорее всего, был водитель последнего автомобиля, собравшего три остановившихся в кучу. Его водителем явно был щупленький, высокий паренек с длинными волосами, собранными в косичку, с усами и бородой, которая была заплетена в косичку, смешно снизу викинг мелькнула мысль. Паренек как-то не очень активно защищался от наседавших на него пострадавших. Честно говоря, авария яйца выеденного не стоит. Пострадали только машины, люди все были целы, не имея даже царапин. Но страсти кипели нешуточные, что было странно. Обычно, как помнил скиталец по Италии, Аварии вообще не приводили к таким бурным страстям, даже среди темпераментных итальянцев. В памяти всплыл эпизод из прошлой жизни, когда он был в отпуске в Неаполе. Он жил у друзей и каждое утро ездил в Майоре, что на Малфитанском побережье, облюбованном богемой. Чистейшая голубая вода, черный вулканический песок, горные склоны, выходящие к самому морю, на которых примостились небольшие уютные городки и живописнейший серпантин, идущий вдоль побережья. Вот как раз на одном из поворотов такого серпантина он и стал свидетелем поразившей его тогда картины. Когда большой туристический автобус медленно начал проходить поворот, все машины на обеих полосах остановились, чтобы не создавать помех. И вот какому-то умнику на встречной полосе. Показалось, что между отвесной скалой и бортом автобуса достаточно места, чтобы проехать. Чёрная Альфа-Ромео, резво стартовавшая с места, вклинилась в этот проём и застряла. Скиталец ожидал, что будет разбирательство, крики, возможно, драка, и застряли они надолго, пока не прибудет полиция. Но! Нет, крики, конечно, были, как и активные жесты руками, включая неприличные, но длилось это с минуту, не больше. Потом водители обменялись чем-то. Альфа-Рамоэ, взрывев движком, со страшным скрежетом вырвалась из плена, продрав себе правую дверь и рванула по серпантину далее. Все, инцидент исчерпан. Страховки решают все проблемы. Скиталец хотел пройти мимо, ощущая поток злобы и, прямо сказать, ярости от нападавших, но увидел в салоне последней машины девушку с перепуганными глазами. Да и сам паренек все тише и тише сопротивлялся наседающим оппонентам. А еще они оба были иммунными, в отличие от остальных. «Вы чего так распетушились? Уймитесь!» Оборвал он словесный понос нападающей стороны. «Ты кого тут петухами назвал?» Бугай с золотой цепью на шее, с палец толщиной, наколками на руках, повернулся к скитальцу, левой рукой держа викинга за ворот рубахи. От Бугая пошла волна ненависти. Он отпустил паренька, который еле удержался на ногах, и шагнул в сторону скитальца но тут же упал, скрючившись от мощного удара кинетика и в солнечное сплетение. «Говорю же, уймитесь!» Скиталис подошел к пареньку и, посмотрев в салон, замер. «Девушка была беременна». Остальные нападавшие, как оказалось, были не случайными пассажирами. Толпа из десяти человек бросилась к корчившемуся в муках на асфальте бугаю. Скорее всего, это была одна компашка, путешествовавшая на трёх автомобилях. По жаргонным словечкам, доносившимся от них, можно было понять, что если бы они были иммунными и смогли бы выжить и выбраться из пекла, то, скорее всего, пополнили бы ряды муров. «Уезжайте отсюда», — скиталец помог пареньку прислониться к кузову авто. «Машина на ходу?» «Да», — дрожащим голосом ответил паренёк. «Садись за руль и езжай строго на восток. По дороге ничему не удивляйся, чтобы не увидел. Первое, что увидишь, метрах в ста от этого места трасса оборвется, и начнется старая разбитая асфальтовая дорога. Она узкая, поэтому держись середины трассы». «Подождите, как старая?» Паренек округлил глаза. «Там же эта трасса должна по прямой идти?» «Нет, это уже не твой мир. Совсем не твой». Скиталец вытащил из рюкзака брошюрку института, напечатанную в горном для рейдеров. Вот, возьми, почитайте в дороге. Езжайте на восток. Там можно найти обитаемые земли, но опасайтесь тварей и муров. В город ни в коем случае не возвращайтесь. Лучше не ехать, а идти. Но пока топливо есть, можешь гнать. Уезжайте от города как можно дальше. Скоро здесь наступит ад. Парень стоял, растерянным взглядом, уставившись на маленькую книжицу у себя в руках. «Не тормози!» — вывел его из оцепенения скиталец. «Спасайтесь, пока есть возможность!» «Да!» «И еще!» «Вы с женой иммунные!» Скиталец взглянул на копошающихся вокруг бугая людей, подмигнул парню и, развернувшись, пошел в сторону видневшегося примерно в километре города. Он успел отойти от места аварии метров на двести, когда услышал, как заводится двигатель, как громко с матами кричит толпа, как визжат шины по асфальту, унося автомобиль с викингом и его женой подальше от этого места. На душе было спокойно. Он помог иммунным, спас от расправы, снабдил информацией и указал направление. Дальше все зависит от них. А это быдло, скопившееся у своего поверженного братка, не жалко. Они мясо, корм для заражённых. И если им повезёт, то их судьба — вечный голод и поиск еды. Была мысль убить их всех сразу, чтобы не мучились, но он её отбросил. За спиной послышалась стрельба, пистолетные хлопки и следом автоматная очередь. Кинетический щит сработал сразу, и он почувствовал несколько легких толчков от щита. Обернувшись, он увидел, как по удаляющейся машине викинга ведут огонь несколько человек, двое из которых лупили из автоматов. Лишь два человека стреляли в него. Автомобиль викинга брызнул фонтаном разбитого заднего стекла, резко вильнул и, уйдя в занос, перевернулся несколько раз, замерев на крыше взрыв произошел почти сразу автомобиль скрылся в огненном шаре твари убившие молодую пару умирали долго он мог бы их убить сразу но проснувшийся внутри зверя решил по своему двое подручных бугая стрелявших из автоматов умерли практически мгновенно разрезанные на четыре части а потом зверь дал себе волю Парализованный, прижатый к одной из машин Бугай с ужасом наблюдал, как умирают его друганы, один за одним, медленно. Зверь, словно смакуя каждую смерть, не торопился отправлять их к праотцам. Бугай сначала что-то орал, бешено вращая полными ужаса глазами, но под конец затих понимая бесполезность своих криков. Зверь не слышал его. Покончив со всеми, он приступил к бугаю. Оковы, удерживающие того на месте, ослабли. Скиталец подошел к трясующейся тушке, осмотрел бугая и, отворачиваясь, махнул рукой, произнеся «Ступай в ад!». В безумных глазах бугая мелькнул лучик надежды, но... Асфальт и земля под его ногами вдруг потеряли твердость, и он провалился, словно стоял на воде, погрузившись метра на три. Асфальт сомкнулся над его головой и вновь превратился в твердое состояние. Ничего не напоминало о только что стоявшем на этом месте человеке. Лишь из-под асфальта еле доносился дикий, полный ужаса виск. Скиталец вздрогнул и встряхнул головой, пытаясь избавиться от воспоминаний. Туман на перезагрузившемся кластере практически рассеялся. Внизу уже вовсю были слышны характерные для этого звуки. Город жил, и большинство его жителей теперь с удивлением рассматривают возникшее как по волшебству Незнакомые им полуразрушенные кварталы, окружившие их город со всех сторон. Они в этот почти полуденный час оказались на улице. Но те, кто оказался внутри зданий, удивлены не менее. Пропало электричество, нет связи, нет газа. Но самый первый вопрос, который возник у всех: откуда взялся этот странный туман? еще никто не связал отсутствие связи электричества с туманом. Многие, бросив попытки дозвониться по мобильной связи, бросаются к старым, проверенным стационарным, но и там, в трубке, полная тишина. А потом практически все начинают замечать, что солнце, светившее с востока, вдруг поменяло свое место. Они еще живут, пытаясь хоть как-то логически объяснить все происходящее. Но скоро сюда придет смерть. Она совсем близко и многие умрут страшной смертью, разорванные заживо сожные тварями еще до обращения. Зараженные любят такие долгие кластеры. Они не сильно любят мясо обратившихся сородичей. В пищевой цепочке монстров первое место занимают необратившиеся животные, особенно крупные коровы, свиньи, домашняя птица, олени, лоси и прочие травоядные не перерождаются попадая в улей. Человек же под номером два для тварей. Поставь перед тварью корову и человека, он выберет корову. Правда развитые с зачатками интеллекта постараются сделать так, чтобы пока не занимаются первой жертвой вторая не сбежала только потом особенно если твар испытывает сильный голод они начинают жрать себе подобных этим грешат кусачи руберы ну и топтуны иногда не брезгают медляками Элита же может просто порвать путающуюся под ногами мелочь и занимаются каннибализмом только из-за большого голода вот и получается что на долгом кластере где перерождение происходит медленно, иногда в течение трех-четых дней, Люди остаются людьми более длительный срок, и твари стремятся побыстрее попасть сюда, чтобы насладиться вкусным мясом. Все эти знания скиталец подчерпнул за время своего длительного путешествия на запад, по бесконечной полосе постоянно перезагружающихся городских кластеров. Его целью было дойти до противоположного края этого бесконечного города. Он представлял его как нечто напоминающее земную Антарктиду. А тот самый центральный кластер, куда по легендам уходят хваты, полюс. Значит, достигнув противоположного края, можно выйти с другой стороны к новым землям. Мини кругосветка, так сказать. Но все планы нарушила непреодолимая полоса хаотично перезагружающихся кластеров. Кластеры были мелкие, и перезагрузка не поддавалась никакой логике. Один и тот же мог только выйти из перезагрузки моментально уйти на новую, а мог и подождать с минуту. полоса была широкой и длинной, по крайней мере с крыши небоскреба, на которой он просидел неделю, пытаясь уловить алгоритм перезагрузок, он не увидел, где заканчивается эта полоса. как будто сам улей препятствует его пути на запад. А еще к тому времени уже заканчивались запасы провизии, и он решил пойти назад, к более длительным кластерам, но не строго на восток, а юго-восточнее, по пути составляя карту пекла, где он побывал. Зачем? Он и сам не мог ответить на этот вопрос. Вот так, отдаляясь от центра пекла, он и пришел сюда. Сделав отметки на своей самодельной карте, скиталец ожидал окончания перезагрузки чтобы пройти этот город и выйти на восточную окраину бесконечного города которую уже было видно с крыши высоток. он хотел пройти этот кластер быстро не задерживаясь на розыск иммунных и раздачу брошюрок которых осталось еще порядочное количество там в глубине пекла он не раздавал их не было смысла во первых чем глубже он заходил тем меньше становилось количество иммунных А во-вторых, даже имея информацию, никто не имел ни единого шанса выбраться живым из пекла. Твари там – нищета тем, которых он видел на родном кластере. Богатые на живой корм осколки миров, постоянно подгружающие тонны и тонны живого мяса, позволяли местным тварям очень быстро отожраться и превращаться не просто в монстров, а в супермонстров. Местный топтун легко уделает восточного кусача, а может быть и рубера. Ну а про элиту можно вообще не говорить. Скиталец иногда позволял себе охотиться на элитников, пополняя запасы энергетических капсул. Не забывал он и о других трофеях. Правда, спараны и горох он уже давно не собирал, остановившись лишь на жемчужинах. Охота принесла неприятные сюрпризы. Если на востоке пекла с его просторами зов срабатывал безотказно, распугивая не только мелочь, но и элиту, то ближе к центру ситуация менялась. Элита и даже развитые руберы, испытав естественный для тварей ужас перед скребером, видели перед собой человека и, очень быстро сопоставив, нападали правда помогала им это мало лишь однажды пригасив эмпатию скиталец чуть не проворонил атаку огромного элитника со спины спас купол вовремя показавший тварь до да кинетический щит отразивший первый удар тварь была огромной когда скиталец применивший свой новый дар управления состоянием вещества обходил башку погруженный в землю по шею элиты примерно прикинул ее рост что выходило примерно около двенадцати метров. Этот элитник принес в его копилку шесть красных и три черных жемчужины. Скиталец поднялся и окинул взглядом доживающе свои последние часы город. Что-то знакомое показалось ему в облике домов и очертаниях улиц. Спустившись вниз, он быстро перешел границу кластера и направился по выбранному направлению. Это был явно российский город. Вывески и реклама на родном языке – люди, говорящие на русском. Хоть Улей и работал суперпереводчиком, но научить людей других национальностей думать по-русски он не мог. Поэтому русская речь в исполнении иностранцев хоть и была правильной, но в то же время чересчур правильной. Скиталец очень быстро научился понимать это различие и мгновенно понимал, кто перед ним – русский или иностранец. Здесь были чисто русские люди. Как обычно, они ошарашенно осматривались, не понимая, что происходит. Некоторые усиленно пытались дозвониться куда-нибудь, тыча пальцами в экраны мертвых смартфонов, кое-кто целенаправленно снимал аварии, возникавшие тут и там. Из постройки с большой буквой «М» над входом выходили люди, озадаченно осматриваясь. Возле дверей метро стояла пара полицейских, подгоняющих выходящих людей. Спрашивать людей, что это за город, было глупо, хотя скитальцу и было всё равно. Но он пошёл прямо к входным дверям. «Метро закрыто!» — рявкнул полицейский, преграждая путь. «А не подскажешь, что случилось?» «Да хрен его знает. Нет питания, и связь никакая, кроме рации, не работает», – пожал плечами полицейский. «И то, здесь с диспетчером не связаться, так между собой только. Я бы и сам рад был узнать, что случилось». Полицейский был в звании лейтенанта, но, как ни странно, возрастом далеко за тридцатник. Его однокашники в этом возрасте наверняка уже ходили в звании майоров как минимум, Но этот по какой-то причине задержался в нижних чинах. Скиталец уже собрался уходить, когда понял, что парень иммунный. Немного поколебавшись, он вытащил из рюкзака брошюрку и сунул в руку полицейского. «Вот, возьми. Здесь есть все ответы на вопросы, которые сейчас заполняют твою голову». «Ты что, евангелист или свидетели Иеговы?» зло глянул на скитальца парень и бросил книжицу на землю мне это ваша духовная хрень по барабану вали отсюда как хочешь но мой тебе совет бросай всё, набери боеприпасов еды и воды спрячься где нибудь поглубже и прочитай то что там написано может и выживешь из эмоций полицейского исчезла неприязнь глаза изменились в них сверкнул интерес в смысле выживешь прямом. Читай, пока время есть. Там все ответы. А мне некогда с тобой разговаривать. Разворачиваясь, скиталец увидел, как дородная, обтянутая метрополитеновской формой тетка прикрепляет на витраж написанное маркером от руки на бланке Московского метрополитена, объявление о закрытии станции. Значит, Москва. Скиталец осмотрел окружающие дома и широкий проспект, уходящий в нужную ему сторону и бодро пошагал по устеленной ровными рядами знаменитой тротуарной плитки С запада, пока еще еле слышно, уже нарастал с каждой минутой игул приближающихся тварей. Иммунных было много, слишком много, но спасти всех он не сможет. Тем более вытащить на более-менее обитаемую землю. Подумав немного, он достал пару брошюрок и швырнул вверх книжицы взмыли к выжженному солнцем небу и веером разлетелись по сторонам. Некоторые люди подбирали сочинения института, с удивлением смотря вслед удаляющемуся парню в странном для столицы одеянии и с рюкзаком, но большинство не обращало на них никакого внимания. Но у скитальца не возникло чувства жалости к ним. Ни иммунным, ни зараженным. Пекло вытравило сострадание из его души, сделав циничным прагматиком. Он сделал все, что счел возможным сделать для этих людей. Москва сменилась каким-то явно провинциальным городком, выжранным тварями по меньшей мере две недели назад. Смрад еще сохранился, на обглоданных костяках кое-где еще виднелись остатки гниющего мяса кластер городка тянулся поперёк пути скитальца и быстро преодолев его он углубился в следующий, который был явно больше по размерам, но также перезагрузившимся достаточно давно. посреди этого кластера высилась высотка этажей в двадцать пять еще поблескивая уцелевшими окнами верхних этажей в лучах солнца. скиталец без раздумий направился к ней намереваясь осмотреться и понять, далеко ли до окраин сплошного города. Оказалось, что за этим кластером был еще один, не очень большой по размерам, но показавшийся скитальцу знакомым. А дальше начинались поля, заросшие травой. В этих полях хаотично были раскиданы небольшие рощицы. Тонкой, извивающейся змеей ниткой по полям шла дорога. А на самом горизонте, практически на грани видимости, виднелись строения, но разглядеть, что это было, невозможно. Желудок утробно заурчал, напоминая, что неплохо бы подкрепиться. Искиталец решил обосноваться на время обеда здесь. Быстро разогрев пару банок тушняка на разожжённом и найденной мебели костре и заварив чай, Скиталец не спеша поел и, покончив с чаем, почувствовал, как непреодолимо клонит в сон. Горячая еда и любимый чай сделали свое дело. Он прилег в теньке и, приняв все меры предосторожности, уснул. Проснулся он уже под вечер. Солнце было еще высоко, но неумолимо клонилось к горизонту, обещая скорое наступление ночи. Когда скиталец засыпал, его терзала одна мысль. Кластер, что идет следом, был до боли знаком. Но что это за город, он не мог понять. Подойдя к краю крыши, скиталец стал рассматривать городок подробнее. Границы было видно четко. Менялась архитектура зданий, этажность, покрытие крыш. Но на этом кластере, почти в самом его начале, была расположена старинная крепость в виде четырехугольника с башнями по углам что то до боли знакомое было в этой крепости но он никак не мог понять где он ее видел странная догадка посетила голову но это было нереально пезара но ведь город приморский а здесь водоемами и не пахнет но крепость, как две капли воды, была похожа на ту, что он рассматривал на гугл-картах. И совсем рядом с этой крепостью был дом Марго. Что-то пробежало внутри, снизу вверх, резанув сердце. Если это Пезора, то есть вероятность, что Марго также попала в улей. Вот только выжила ли она? Да и вообще, иммунная ли? А то может бродит сейчас по улицам города в поисках мяса но есть вероятность что этот кластер не из того времени когда Марго жила в этом доме а возможно даже из другой реальности и тогда там может быть вообще что угодно в памяти всплыли воспоминания как он ждал перезагрузки своего кластера чтобы увидеть двойника и хоть тот олег и был совсем из другой реальности но тогда пришлось убить его собственной рукой Сморгон такого сделать не сможет. Скиталец спустился вниз и, быстро преодолев оставшиеся до границы кластера расстояния, вышел к изрядно перепаханному когтями твари парку, окружающему крепость. Кластер был свежим. Сморат стоял неимоверный, кое-где еще не засохли до конца лужи крови и валялись необглоданные части тел. В Орве, опоясывающем крепость, было полно костяков, а на камне стен видны глубокие борозды от когтей. Редкие деревца были не сломаны, в основном из земли торчали обломанные стволы. Скиталец обошел крепость и вышел по его расчетам на улицу, которая шла параллельно той, где были расположены дом и галерея Марго. Сердце забилось в тревожном ожидании того, что он сейчас увидит. На асфальте, среди покорёженных остовов машин, лежала смердящая, почти разорванная пополам туша лотерейщика. "Элите под лапу попался", прокомментировал увиденное Скиталец и не задерживаясь пошёл к дому Марго. Обойдя стоянку и пройдя несколько шагов, он замер. Крыши над домом не было. Точнее, она была провалена внутрь, туда, где была жилая зона. Пробраться туда скиталец не мог, а вот та часть, где была галерея, была целая. На приоткрытой входной двери виднелась табличка с надписью на итальянском «Галерея Ильсонью». Сердце почти остановилось. «Марго! Это ее дом, и она здесь!» «Вот только что с ней?» Твари внутри не было, а открытая изнутри дверь давала надежду, что Марго иммунная. Вот только жива ли она? Судя по трупу лотерейщика и проваленной крыши, здесь порезвилась не слабая такая элита. Скиталец зашел в галерею и, спустившись вниз, сразу все понял. Она жива и не урчит. В галерее все говорило о том, что кто-то сидел здесь, пережидая самый жор у тварей, а потом собрался и ушел. «Вот дурак!» — хлопнул себя ладонью в лоб скиталец. «Можно ведь просто кластер прочесть?» Он присел и, приложив ладонь к земле, закрыл глаза. Уже через минуту он знал, что Марго жива, что ушла на восток и ушла не одна. Невысокий самурай с двумя мечами сопровождает ее, рубя направо и налево всех подвернувшихся тварей. «Ну, с таким самураем тебя не страшно отпускать», — улыбнулся скиталец, открывая глаза. «Доберись до стаба, а я... я тебя найду».